Третье. Я усадил Тео на табуретку, и он с наслаждением принялся лопать тортинку с медом. Марк уселся рядом с Тео и пил уже не знаю какую чашку кофе, разрабатывая новую версию, отыскивая новые следы и улики. Нужно вернуться к делу Хайнца Кифера, побывать на месте преступления, понять, что произошло в ночь перед пожаром. Лично я совсем не был уверен в необходимости всего этого. Я вдруг понял одну очень любопытную вещь. Марк рассматривает случившееся с точки зрения следователя, а я анализирую его как романист. Ты помнишь, Марк, наши разговоры о писательстве? Ты как-то спросил меня, каким образом я создаю своих персонажей? А я ответил, они начинают жить, когда я придумал им прошлое. «У тебя на каждого персонажа карточка с биографией, так что ли?» «Примерно так. И еще я тогда сказал тебе о хост». «Напомни, я забыл, что это такое». «Хост. Призрак. Привидение. Так некоторые литературоведы, специалисты по драматургии, называют события, ставшие поворотным пунктом для персонажа? Потрясение, пережитое в прошлом, но продолжающее действовать в настоящем? Ахиллесову пету. Что-то в этом роде. Какой-то жизненный шок, вытесненное переживание, тайну, которая объясняет особенность личности, ее психологию, внутреннюю жизнь, большую часть поступков. Марк смотрел, как я вытираю липкую мордашку Тео. И что ты хочешь этим сказать? Хочу сказать, что мне нужно найти хост Клэр Карлайл. Найдешь, если мы узнаем, что на самом деле произошло в доме Кифера накануне пожара. Не думаю. Думаю, дело совсем в другом. Я уверен, существует какой-то факт. который может нам объяснить, почему Клэр Карлайл, если она действительно сбежала, не подняла тревогу и никогда не пыталась связаться со своими близкими? «И где, по-твоему, нужно искать всему этому объяснение?» «Там, где находятся все объяснения на свете, в ее детстве». «В Гарлеме?» — спросил Марк и отпил еще глоток кофе. «Именно». И вот, что я предлагаю. Ты будешь искать здесь, во Франции, а я полечу в Соединенные Штаты. Карадек поперхнулся кофе и стал похож на человечка из мультфильма, а когда откашлялся, недоверчиво взглянул на меня и спросил, «Надеюсь, ты не всерьез?»